Глава восемнадцатая. Фаина. Печальный сад, сквозь поредевшее разнообразие лета, глядел из-под опущенных ресниц. По-осеннему хрустально-голубое небо провожало клинья диких гусей, что роняли печальные крики. На фоне подернутого пастелью леса в поле за садом темнели тюки скошенного и забытого сена. А в зарослях бурьяна терялась присыпанная золотом листвы дорога, ведущая к заброшенному дому. На грунтовке, которая проходила рядом, стояли двое мужчин. Один был явно местный житель. Поверх грязноватой майки на нём был надет засаленный тулуп, голову прикрывала вязаная шапочка, штаны были с заплатками, а на босые ноги надеты летние шлёпки. Его собеседник, вероятно, недавно сошёл с пришедшей недавно из города электрички. Мужчина был долговязый и худой, его старомодный плащ был туго подпоясан, в руках он держал саквояж, тубус для холстов, а через плечо был перекинут мольберт в чехле, который при каждом шаге хлопал его по ногам. Мужчины стояли перед деревянным домом и оба пялились на него. «Ну, подходит?» — спросил тот, что был пониже, одетый в телогрейку. «Да, Сёма» художник покивал. «Определённо да». «Только...» — Сёма почесал в затылке, сдвигая шапочку на бок. «Деньги вперёд». «О!» — мужчина улыбнулся и сразу же полез в сумку. «Нет проблем». «Зачем тут-то?» — Сёма воровато огляделся. «Давай тама Он махнул рукой в сторону дома. «Пойдём». Они пошли в сторону серой веранды дома, где стояла плетёное кресло-качалка а рядом на столике кем-то забытая чашка. Гость о чём-то расспрашивал, хозяин же отвечал односложными тама или тута. Поднявшись по потрескавшемуся от времени дереву ступеней, Сёма толкнул входную дверь, и та, издав протяжный стон, открылась. Мужчины переступили порог. Художник с интересом шарил глазами по наполненному воздухом и светом пространству и чувствовал, как возвращается вдохновение и можно будет снова взяться за кисти. Выматывающий развод совсем лишил его сил. А беготня по друзьям и выклянчивание справки, чтобы не платить алименты, отобрали все мысли. И художник долго сидел без работы. Зато теперь, здесь, он точно обретёт себя и напишет ту самую гениальную картину, которая принесёт мировую славу, ну или хотя бы даст возможность безбедно пожить и покутить некоторое время. «Ну что вторгся в воспоминания художника голос Сёма. «Всё просто отлично. А это что такое?» Художник с интересом подошёл к стоящему в углу деревянному идолу. Фигурка была мастерски выполнена из цельного куска дерева. Все линии тела заточены умелой рукой. Длинное лицо с разинутым ртом будоражило воображение, а выпученные глаза, казалось, смотрели внутрь человека. «А, — махнул рукой Сёма, — это болотень. Иди-ка сюда», — поманил его за собой Сёма. «Вот кухня». Он обвёл рукой комнатёнку со столом и буржуйкой. «Дрова на дворе есть, и тут я чутка принёс. Если надо наколоть будет, то зови. Я за долю малую накрошу быстро». «Спасибо. А спальня где?» «Пошли». Сёма снова вывел его в большую гостиную, и потыкал в сторону второго этажа рукой. «Там спать можешь, а тут и столовая, что ли». Он обвел пространство руками. Комната была наполнена светом, он преломлялся в стеклах, переплетенных рамами веранды, и ложился на стены неровными мазками. Художник просто был вне себя от счастья. Он даже не думал, что за такую малую плату можно снять такой шикарный, и всеми забытый уголок природы. Вдруг наверху что-то ухнуло. «Некогда мне тут-то с тобой», — Сёма заторопился. «Давай оплачивай, и я побегу». «А что там?» — осторожно спросил мужчина. «Я откуда знаю. Дом старый. Ветер шатнул, что-то отвалилось. Так, давай, либо вымётывайся, либо плати, и я пошёл». Гость скоро полез в сумку, а Сёма придирчиво осматривал его скарб. «А что это у тебя?» — кивнул он на длинный тубус. «Что?» — мужчина нахмурился. «Это для хранения холстов. Я художник». Он протянул деньги. «Тут за три дня». «Ага». Сёма послюнявил купюры и пересчитал. «Ну, бывай». Сёма шваркнул дверью о старый косяк, спрыгнул со ступеней, потерял одну из шлёпок и, тихо ругаясь, нагнулся, чтобы поднять обувь. Но когда он поднял голову, то почти уперся головой в длинный подол платья. Сёма покривился и поднял голову настоявшую у него на пути старуху. «Чё тебе?» Мужик резко остановился. «Опять дом сдал?» Старуха поджала губы. «А тебе-то чего? Я ж процент плачу!» Он попытался обойти старуху, но она преградила ему путь. «Дом-то не твой, и от вещей предыдущего ты не избавился!» «И что, что не мой? Я, может, риэлтор. Куды я вещи-то дену? Может, он вернётся? Куды он провалиться тут и мог?» Сёма снова попытался ретироваться, и на этот раз удачно. «Старая, шагай домой!» «Ох, нет мне покоя!» — говорила Агафья уже в удаляющуюся спину соседа. Постоялец наблюдал за этой картиной из окна. Потом почувствовал, что в доме резко холодает, и решил протопить печь. Он оценил куцую кучку дров возле буржуйки и решил принести еще поленьев со двора, чтобы потом не ходить на улицу в темноте. Мужчина вышел, вдохнул с тылого осеннего воздуха, посмотрел на стоящую в отдалении старуху и, приветливо помахав ей рукой, бодро зашагал к поленнице. Набрав побольше сухих поленьев, он вернулся, но как только вошел, наверху снова что-то ухнуло и, упав, прокатилось по полу тяжелым звуком. Художник замер, потом сложил у входа дрова и осторожно пошел к лестнице. Оказавшись на втором этаже, он заметил в коридоре чьи-то дорожные сумки, сваленные в углу, и вошел в маленькую комнату. Здесь, как оказалось, от сквозняка открылось окно, а с подоконника упал резной кубок. Мужчина облегчённо вздохнул, прикрыл расшатанную раму и наклонился, чтобы поднять странной формы чашу, но резко отдёрнул руку, поранившись о резной край. Оставив находку на подоконнике, художник поспешил вниз, нашёл в своём чемодане какие-то медикаменты и, наскоро перевязав руку, пошёл к выходу за дровами, но они уже лежали возле печи. «Вот голова садовая», — усмехнулся он. Вскоре наполняющее дом ленивое печное тепло и дымящийся чай расположили к сонному созерцанию торжества природы из окна. Несколько часов работы за Мольбертом пролетели незаметно, и в завешенные темнотой проемы уже не было ничего видно. Потянуло холодом, художник подошел к печи, чтобы подбросить дров, но вдруг дыхание его перехватило — Он услышал, как лестница, ведущая на второй этаж, вдруг скрипнула, как будто кто-то спускался. Мужчина замер на секунду, потом подхватил кочергу и вернулся в гостиную. Но там никого не было. Только Мольберт оказался сдвинут, и чашка стояла на подоконнике, хотя ему казалось, что он оставлял её на столе. «Ладно», — покусывая губы, произнёс он, — «что-то нервы шалят». Вдруг на улице раздался крик, похожий на вой. Звук прокатился вокруг дома, ворвался внутрь и сковал льдом ужаса кровь в жилах. Художник замер на месте, ему показалось, что кто-то дышит ему в затылок. Он даже отчётливо ощутил лёгкий, почти неслышимый клёкот. Но в следующую секунду мелькнула тень, и он увидел, что от двери шарахнулся кот. «Вот паршивец!» — шумно выдохнул постоялец. Он громко рассмеялся, развернулся и замер, потому что вверху лестницы стояла женщина. Светлые волосы волнами не спадали на плечи, тело было закутано в лёгкое белое платье, и она смотрела на него. Как только их взгляды встретились, она стала спускаться. «Вы кто?» — опешил мужчина, рассматривая редкую красоту незнакомки. Красавица молчала и кривила губы в улыбке. Она подошла ближе, остановилась и молча разглядывала стоящего перед ней незнакомца. Мужчина сначала хотел сказать что-то ещё, но вдруг он заметил, что лицо женщины словно светится изнутри. Потом яркий луч будто разрезал лик девушки пополам, и одна половина стала проступать образами, а на второй горели странные тёмные знаки. Свет моргнул и погас. Мужчина почувствовал, как горло судорожной хваткой держит ужас. Он попытался пошевелиться, но разум его лишь бился в клетке обессилевшего тела. В деревне на несколько секунд погас свет. Сёма оторвался от телевизора, стукнул по нему, и картинка встала на место. Довольный мужчина уселся на место, прибавил звук и с наслаждением отпил глоток холодного пива. Но в окно вдруг постучали. Сёма удивлённо подскочил, открыл дребезжащую раму и увидел, что на улице стоит соседка, которую он утром встретил возле старого дома. «Баба Гапа, а ты чего так поздно шляешься? Алика Валера завела?» Раскатисто засмеялся Сёма, заметив из окна соседку. «Спи, Соколик, поздно уже!» Эхом отозвалась пожилая женщина и пошла прочь. Сёма покачал головой, оглядел засыпающую деревню, посмотрел на льдисто-сияющие звёзды и уже хотел идти спать, как в конце улицы заметил идущего человека. «Привет, сосед!» — крикнул он в темноту. «Ты Халти, что ли, бабкин ухажёр?» — громко заржал Сёма. «Ты вот, Сёма, здесь человек новый», — негромко проговорил Халти. «Не, как будто я сам рад». Я ж водитель, куда распределили, туда и поехал. «А чего тебе не живётся спокойно?» — спросил Халти. «Зачем порядки свои наводишь? Зачем в дом кого-то водишь?» «Ой, чё, вам жалко, что ли?» — протянул Сёма. «Я ж бабке процент плачу. И потом скоро я уеду домой, успокойтесь уже». «Никуда ты уже не уедешь», — вздохнул Халти. «Дома ты уже». Свет во всех домах погас. Избушка, где жил Сёма, на мгновение озарилась криком, и всё затихло. А в старом доме, в сумерках вечерней непогоды, сквозь капельки замёрзшего дождя, можно было разглядеть стоящий посреди комнаты мольберт, где на холсте резким зигзагом застыла красная полоса. Осень прошла. В глубине оконных стёкол уже зарождалась новая магия. Зима плела свои заговоры тонкими ледяными линиями. Спеленутый синим морозным духом лес погружался в ночь. Мороз рвал трещины на деревьях, ломал хрупкие ветви, сковывал ледяным дыханием. Звенящая морозная пустошь окружала давно покинутый дом, в сторону которого Сёма больше никогда не смотрел. У него теперь было много других дел. За год до экспедиции. Утром Фаина проснулась от собственного крика. И теперь, сидя в постели, часто дышала и смотрела на встревоженную мать, которая примчалась в ночной рубашке, сонно щурясь от яркого дневного света. «Фаечка, что случилось? Ты что так кричала?» «Ой, мама, прости, такой сон дурной приснился, просто как явь был». Фаина потрясла головой. «Что снилось, дорогая?» «Какая-то деревня, люди странные, крики». Девушка выдохнула. «Фу! Просто ты переутомилась», — сказала мать, присаживаясь рядом. «Надо было нам с тобой в отпуск, на воду съездить, а не по экскурсиям». «Духовная пища самая здоровая», — улыбнулась Фая. «Мама, всё хорошо. Экзамены позади. Скоро с новыми силами в институт». «Но всё-таки такие странные сны меня беспокоят. У тебя их давно уже не было» сказала мать и осеклась на полуслове. В смысле? Фая удивлённо подняла на неё глаза. Ничего, ничего. Вставай, дорогая, давай завтракать. И давай уже куда-нибудь сходим. Погода на улице хорошая. Давай. Фая потянулась и встала. Мама, ты явно что-то не договариваешь. Так некрасиво. Ну, Фаечка, давно в детстве у тебя были какие-то Мама задумалась. Странные сны. Мы перед этим первый раз свозили тебя в деревню к прабабушке отца. И после этой поездки ты не очень спокойно спала. Потом всё прошло. Мать пожала плечами. Я думаю, что это стресс. Мне самой было неуютно в этой Карелии. Я даже не помню, что мы туда ездили. Девушка улыбнулась. В любом случае, я не думаю, что стоит обращать внимание на этот инцидент. Утро потолкалось лучами в небольшой городской квартире. Разжарило теплом, заставило надеть самые легкие летние платья, и вскоре Фаина и мама, довольные и хохочущие, выскочили из дома. Впереди был день полный приятных сюрпризов и встреч, потому что все важные дела были сделаны, и теперь можно было просто наслаждаться жизнью. «Мам, смотри, Тамара Васильевна!» Фаина разглядела в группе людей, прогуливающихся по главному проспекту города давнюю приятельницу родителей, и замахала ей рукой. «Ох, Фай, ну зачем?» Мать чуть поморщилась. «Теперь мы целый час будем выслушивать байки про её жизнь». Лучезарно улыбаясь приближающейся женщине, вполголоса продолжила она. «Здравствуйте, мои дорогие! Вы куда такие красивые?» Перед нами остановилась высокая красивая брюнетка просто погулять. Я сдала экзамены, поступила на филологический, и теперь перед учебными буднями нужно отдохнуть». Весело трещала Фая. Вдруг картинка солнечного дня поблёкла, так, словно на неё наложили чёрно-белый фильтр. Тамара Васильевна расплылась овальным пятном и стала похожа на обрюзгшую огромную бабу с бородавками на лице, которая широко раскрывала беззубый рот и каркала. Фаина закрыла глаза, потрясла головой, и видение растворилось. «Что с тобой, Фаечка?» Фаина обнаружила, что сидит на стульчике в какой-то уличной кафешке, а вокруг сердобольный народ сверлил её обеспокоенными взглядами. «Что случилось?» — спросила Фая слабым голосом. «Ты в обморок упала. Мать растирала похолодевшие руки дочери». «Всё, Фаина, я вызываю врача. И ты немедленно ложишься на обследование. Ты со своей учёбой уже с ума сошла». «Погоди, погоди, не кипятись». Тамара Васильевна, разговаривавшая по телефону, положила трубку. «Я договорилась. Через несколько улиц есть хорошая частная клиника. Там работает моя добрая подруга. Она Фаю сейчас посмотрит. Как раз пока едем, она успеет завершить плановый приём». У Фаи не было сил сопротивляться, и вскоре она уже переступила порог уютной клиники, где пахло кофе, кружили медсёстры в нарядных чепчиках и расплывался в широкой улыбке администратор. «Мы к доктору Вишнёвой», — сказала Тамара, и молодой человек сразу же вскочил, чтобы проводить их до места. Мама скользнула вслед за Фаей в небольшой кабинет, но была остановлена строгим взглядом сидевшей за столом женщины в стильных дорогих очках. Последняя сверкнула из-под разноцветной дизайнерской оправы глазами и спросила, «Кто на приём?» «Видимо, я», — пожала плечами Фаина. «А я мама. У нас чудный кафетерий. Мама, пожалуйста, подождите там». Нетерпящим возражений тоном проговорила врач, и мать Фаи, немного помявшись, вышла. Фаина присела на мягкий стульчик, обитый кожей светло-оливкового цвета, глянула на доктора и улыбнулась. «Я думаю, что напрасно мы вас побеспокоили. Я не спорю, переутомление на лицо но я действительно устала». «Может, вы беременны?» «Нет, что вы!» — Фая вспыхнула. «Мне не до глупостей. Я сейчас сосредоточена только на учёбе». «Понятно». Доктор отвлеклась от бумаг, которые заполняла и возрилась на Фаю. «Тогда, возможно, причина в отсутствии глупостей?» «Странный у нас с вами получается разговор». Фая слегка улыбнулась. «Давайте-ка лучше я вас осмотрю». Женщина встала, обошла стол и взмахом кисти показала, чтобы Фаина поднялась со стула. Девушка послушно встала, доктор сосредоточенно поводила по ней взглядом, потом взяла за руку и на мгновение застыла. «Вот как!» — вдруг сказала она. «Интересно. Присаживайтесь. В принципе, всё более или менее понятно». Хм, «Вы ясновидящая?» — пошутила Фая. «Вы один раз ко мне прикоснулись». «Ну, этого достаточно, чтобы я отличила человека от ведьмы», — вздёрнула бровями доктор. «Ох, как интересно!» — рассмеялась Фая. Уж не знаю, обижаться или просто улыбнуться. Но в любом случае, я думаю, Тамара Васильевна явно переоценила близость межличностных отношений с вами. И как-то глупо вымещать на мне недовольство тем, что вас попросили об одолжении. Отнюдь. Всё прекрасно. Тамара всегда знает, кого приводить. И ещё ни разу не подводила. Понятно. Фаи вдруг стала неловко за сидящую напротив женщину, которая несла явную околесицу. «Вы знаете, я пойду. Вам спасибо». Фаина попыталась встать, но вдруг доктор впилась ногтями ей в руку, и девушка почувствовала, как проваливается сквозь границы своего сознания. Фаи сидела некрасиво, скосив рот, откуда вытекала тонкая нить слюны. Глаза её закатились, а сознание выплыло уже в далёкой карельской деревушке где она, маленькая, стояла, уткнувшись лицом в подол матери и даже боялась смотреть в ту сторону, где стояла развалина старого грузовичка, в кузове которого стоял гроб. «Нехорошо. Она её прапрабабушка», — тихо твердил отец. «Нужно пойти попрощаться». «Твоя родственница не обидится, а ребёнок не может смотреть на трупы», — шипела мать. «Отец...» Заметив, что на них начали обращать внимание пришедшие проститься с его прабабушкой люди, перепоручил дочь стоящему рядом соседу. «Халти, пригляди за Фаей. Сейчас я жену успокою». «Иди», — спокойно сказал старик. «Всё будет хорошо». Фаи надёжно уцепилась ладошкой за тёплую и сполосованную многими линиями судеб ладонь мужчины и пошла за ним. Халти подошёл к порогу дома, где недавно видела свой последний сон прапрабабушка Фаи. Подвёл девочку к ложу, на котором, вытянутая в струну, лежала старуха. «Вот, Гапа, внучку твою привёл. Попрощаться!» Девочка упорно смотрела в натертые до блеска доски пола, боясь даже на секунду взглянуть на мёртвого человека. Потом она уловила почти незаметное движение, и взгляд малышки уперся в жёлтую свисающую руку с тёмными лунками ногтей, которая ещё секунду назад лежала на груди покойницы. Фая испуганно отступила, споткнулась и нечаянно глянула на Агапу, спокойно смотревшую на неё. «Вот ты какая! Дождалась!» — проскрипел кривой рот женщины. «Это она, Халти! Посвяти её!» Старик собрал спотухший ещё день назад печь и посыпал на голову девочки, и последнее, что услышала Фая, это были затихающие слова. «Когда обманешь, Кюльди, ищи выход через обжигающее жерло. А дом свой я тебе завещаю. Когда всё сделаешь, сможешь здесь жить». Старуха выдохнула. Кожа её резко провалилась, обтягивая скелет. И сейчас казалось, что мертва она уже не первый день. Очнулась Фая в кабинете врача на кушетке. Возле неё хлопотала медсестра, а врач делала пометки в карте пациентки и увещевала обеспокоенную мать. «Да всё с ней хорошо. Нужно просто отдохнуть. Вот я прописала витамины». Женщина выставила на стол пузырьки. «Увидите, ей станет сразу гораздо лучше». Странное путешествие во времени скреблось изнутри памяти, но Фаина улавливала лишь расплывчатые штрихи видения. Девушка решила, что не стоит копаться в этом, спокойно попрощалась с доктором, а через несколько дней все симптомы, как и обещала врач, сняла как рукой. Так что о досадном недомогании можно было просто забыть, ведь впереди была учёба, новые знакомства и целая жизнь. Сейчас Фая лежала без сна, пялилась в обвитый паутиный потолок и вспоминала в подробностях свою прежнюю жизнь. Она не могла понять, как ее занесло на задворке мира и что теперь делать. Она прекрасно видела и чувствовала все, что делает Кюльди, но не могла помешать ей или проявить хоть какую-то волю. Оставалось только ждать, когда её выпьют до конца и сбросят в какую-нибудь канаву умирать. Фаю душили слёзы. Она кусала край подушки и не понимала, почему жизнь к ней так несправедлива, и сейчас ей очень хотелось очнуться. Пусть даже в стенах психиатрической клиники, но тогда это будет что-то нормальное. Пусть непривычное, но то, о чём она имеет, хотя бы отдалённое представление. Вдруг что-то поменялось. Фаина услышала непривычный звук, прорвавшийся сквозь воющую бурю. В дверь совершенно точно кто-то стучал. Девушка села на кровати, приложила руку к груди и попыталась успокоить отчаянно бьющееся сердце. Но звук повторился, и сейчас Фая поняла, что кто-то снаружи пытается зайти внутрь. Но она прекрасно помнила предостережение старой ведьмы, что если она пустит кого-то снаружи, вряд ли останется жива. Фаина на цыпочках подошла к тонкому полотну двери, с трудом сдерживающему гневные порывы ветра, и остановилась неподалёку. «Здравствуй, Фаина», — послышался незнакомый голос. «Можешь не отвечать. Я прекрасно знаю, что ты здесь. Прости, не могла прийти раньше. Но теперь я рядом и помогу». «Кто там?» дрожащим голосом ответила девушка. «Баба Гапа, я не знаю вас, просто не помнишь». Свеча за спиной девушки резко потухла, и вокруг стало совсем темно. «Торопись, я здесь ненадолго. Кюльди вот-вот заметит, что ты пытаешься сбежать, и тогда ты умрёшь, потому что ей легче найти новое тело, чем допустить, чтобы ты встретилась с ней лицом к лицу. открывай «Нет, это точно ловушка», — испуганная Файя тихо плакала. Слёзы бежали по лицу, руки девушки тряслись, и она не знала, что делать дальше. «Значит, ты просто умрёшь быстрее», — спокойно сказал женский голос. «Открывай! Ты почти проснулась, а если Кюльди почувствует это, то поймёт, кто ты, а главное, что нам удалось заманить её в ловушку». «О чём вы говорите?» — крикнула девушка. «Тише, не сверкай эмоциями! Она заметит! Открывай!» Пайя почувствовала что-то неладное. У нее резко заболел живот, голова стала наполняться едким туманом, и она почти потеряла сознание. «Фаина, она возвращается!» Страшно кричали за дверью, и девушка из последних сил рванула замок и буквально вывалилась в бушующее жерло огненного урагана. Девушку вытащила почти на середину поляны, и когда она была в безопасности, на дом Кюльди вдруг обрушился водопад пламени. В огне плавился дом, далёкий сарай, где страшно кто-то визжал. Исчезало болтающееся на верёвке тело, и через секунду от этого места остался только чёрный пепел и дым. «Теперь ты можешь выйти за калитку. Найди Халти, он всё объяснит». С рёвом огня пронёсся голос и растворился в занявшемся рассвете. Фаина ещё некоторое время постояла, разглядывая пепелище. Потом, шатаясь, вышла за калитку и побрела по дороге, распугивая мрачный туман. Вскоре она добрела до знакомого уже дома с покосившейся трубой. Зашла на знакомое крыльцо, где была один единственный раз ещё маленькой девочкой и, переступив порог, буквально рухнула на тот топчан, откуда ушла в свой последний путь баба Гапа. Такого долгого сна, без пугающих картинок, у Фаи не было давно. Ей казалось, она летит сквозь время, в пространстве растворяется ее вечная неуверенность в себе, проступают ее истинные черты, внутри селится спокойствие. «Преемственность», — услышала девушка сквозь сон и открыла глаза. На стуле неподалёку от неё сидел Халти, и сейчас она его узнала. Именно он помог ей попрощаться с бабой Гапой. Что? «Преемственность. От неё никуда не денешься. Иные всю жизнь чураются, марают недоверием ими своего рода, прикрывают невежеством брешь в памяти и не хотят развиваться по предписанному пути», — грустно сказал старик. «Твои родители знают об истории твоего рода, но они бы никогда тебя не отпустили. В принципе, не ты первая и не ты последняя, кто проводит время, отпущенное на земле впустую. Но так сложилось, что именно через тебя можно было Кюльде закрыть в твоём теле. Теперь ей никуда не деться, а её задний двор...» Старик расхохотался. «Агафья спалила». Я, конечно, немного начала понимать, что происходит, «Но сейчас как-то опять запуталась», — проговорила Фая. «Отдохни, денёк, отоспись, ты прошла длинный путь. Сейчас дождёмся остальных, и я вам всё расскажу. А сейчас пошли ко мне в гости. Мои тётки в честь твоего приезда чего только не наготовили». Так прошло несколько дней. Фаина ела, бродила по окрестностям, собирала ягоды, помогала по хозяйству, Потому что родственницы Халти решили в доме, который теперь принадлежал ей, навести порядок. А потом приехал Кеша. «Ты один?» — спросил Халти, когда мужчина прошёл в дом. «Да. Где Егор и Никита?» Кеша долго молчал, потом вздохнул и покачал головой. Они не смогли добраться ей показалось, что ее сердце разбилось на тысячи осколков, которые сразу почернели и стали тлеть в очаге горя. Сейчас она поняла, что готова была всё отдать, лишь бы еще раз увидеть Егора.